Глава 19. «Алиса!» – обернулся я к девушке. Хотел ее подбодрить к действию, но после прозвучавшего инфернального воя Алиса уже пришла в себя и торопливо одевалась. Совсем не в легкое платье, в котором была вчера, а во вполне подходящий ковбойский комплект, предусмотрительно захваченный с собой. «Молодец, а я вот не такой предусмотрительный, почти с одним кошельком только сюда приехал. Сам я сейчас зашнуровывал ботинки». При этом параллельно удивляясь, почему до сих пор не вижу парней, которые оставались в отеле. По идее, давно должны уже были в номер вломиться, чтобы предупредить об опасности. Кроме кошелька и телефона у меня, кстати, было с собой еще кое-что, с чем больше не расставался. И сейчас я достал из кармана свой перстень, провернув его печаткой внутрь. Работает. Внутри сжатой ладони сразу почувствовал инородное тело. Это была рукоять меча, который за мгновение материализовался буквально из воздуха, обретая очертания, приятную тяжесть и освещая комнату золотым отцветом. Здание вновь пошло ходуном, сильнее, чем недавно. Снова раздался громкий скрежет, а пол под ногами весьма ощутимо вздрогнул. Дрожь земли самая настоящая. Вдруг на улице сверкнула вспышка красного света, после которой в номере вылетели стекла. Закричала Алиса, падая на пол, выругался я, закрываясь от летящих осколков. Это не просто демоны, пришедшие сюда порталом. Судя по силе выплеска энергии, похоже, это новый разлом открывается. Но почему здесь? Провернув на пальце перстень, убрал меч обратно в пространственный карман, затем надел солнечные очки. Мой демонический взгляд лучше закрыть. Если даже Алиса разум от страха потеряла, то что уж о случайных людях говорить которых мы можем встретить. Думая об этом, я уже схватил девушку за руку и потащил прочь из номера. оу, -оу, -оу закричал я, выскакивая в коридор и останавливаясь. Здание гостиницы стояло на излучине реки, на небольшом возвышении. И когда я выскочил в коридор, на реку я и посмотрел. Часть гостиницы просто исчезла, а я сейчас смотрел вниз с высоты третьего этажа. Я еще раз выругался под впечатлением – потому что мы, словно на границе ада, оказались, покинув гостеприимный номер. Багряное сияние, доселе наблюдавшееся лишь над побережьем Мексиканского залива у Нового Орлеана, растекалось по небосклону и налилось силой, окрашивая весь мир в оттенке красного. Прямо под нашими ногами, за неровным срезом коридора, я сейчас видел широкую, не меньше десяти метров ширину и примерно сотню в длину расщелину, от которой дышало жаром самого настоящего адского пламени. Вот и ответ, почему я до сих пор не вижу оставшихся со мной в гостинице телохранителей. Часть здания, как и часть парковки вместе с машинами, просто ухнула в бездну адского пламени открывающегося разлома. Чуть подальше от пышущего жаром лавы разлома, почти под нашими ногами, в нескольких сотнях метров несла вода река Black Warrior. К ней сейчас приближались расширяющиеся паутиной тонкие трещины в земле, которые на глазах превращались в расщелины, из которых вылетали вверх языки пламени. Дальше видно ничего не было, все закрыто густым туманом. Встречающаяся славой адского пламени вода реки испарялась, создавая мглистую завесу, сквозь которую едва проглядывали очертания моста, соединяющего северную и южную часть города. Магистрально шестиполосный виадук, высоко поднятый над землей на высоких бетонных опорах, почти исчез из вида. Картинку я осмотрел, воспринял всего за пару мгновений. Алиса, не сразу поняв, что происходит, не сразу поверив своим глазам, только-только испуганно вскрикнула. Я же потащил ее за руку прочь, удаляясь от заканчивающейся срезом части коридора, двигаясь к лестнице в сохранившейся части здания. Опустившись вниз, мы выскочили в оставшийся целый холл. Здесь было шумно, кричали и метались испуганные люди, постояльцы, персонал, забежавшие с улицы прохожие. Несколько человек были ранены разлетевшимся от взрывной волны стеклом, их перевязывали. Многие столпились у входа, наблюдая за происходящим на улице. Мой демонический облик в глаза не бросался, хорошо, что очки с собой взял. Да, руки в татуировках, но с кем не бывает. Здесь такие расписные вполне привычное дело. Ну а то, что часть татуировки светится живым багряным сиянием, это сейчас не каждому заметно на фоне происходящего. Среди собравшейся в холле группы людей, наблюдавших за происходящим на улице, слышались удивленные восклицания, переходящие в крики ужаса. Неудивительно, стена пелены пара, от встречающейся с адским пламенем рекой, была справа, а отсюда открывалось ужасающее зрелище. Далеко на горизонте, в нескольких местах я увидел воронки смерчей, над ними висела черная туча, из которой непрерывно сверкали молнии. Кроме того, отсюда хорошо видно, как на фоне черной тучи, прямо в воздухе, на высоте пары десятков метров, открыто несколько порталов, из которых в наш мир вываливается демоническая нечисть. Именно демоническая – это не были искусственно созданные мутанты, как крысолюди, это самые настоящие демоны. Началось. Прямо на наших глазах происходил конец света, который я предрекал Родионову. Самый настоящий апокалипсис, как в Библии описан. Ад, как с картинки. Стрельба на улицах, затихшая была после взрывной вспышки красного сияния, ознаменовавшей начало открытия разлома, понемногу возобновилась. Волобами традиционно у людей на руках оружия больше, чем количество населения. Так что пытаться отражать атаку демонов было чем. Пытаться отражать атаку демонов. Эта мысль помогла мне избавиться от оцепенения после увиденного масштаба зрелища, и я двинулся к выходу, потащив за собой Алису. Между тем, крики в холле гостиницы усилились, испуганные люди заметались, кто-то даже кинулся мне на перерез с просьбой о помощи. Я только скользнул взглядом по перекошенному от ужаса женскому лицу, не акцентируя внимания. Ни на кого здесь я не мог смотреть, как на того, кого можно спасти прямо сейчас. Все эти люди, если начну им сейчас помогать, позже все окажутся мертвы, так что мне лучше сосредоточиться на своей задаче. Единственное, что крикнул несколько раз в толпу – нужно или искать оружие, или прятаться и молиться. Меня услышали, некоторые даже прислушались. В этот момент мы с Алисой выскочили на улицу. Я притормозил, осматриваясь. Сначала было побежал к своему кугуару в дальнем конце стоянки, но на ходу после передумал. Сменив направление движения, потащил Алису прямо к границе, разорванной разломом земли, которой заканчивалась стоянка. Там, где слегка покосившись на вздыбившемся асфальте, стоял черный внедорожник с улыбкой чеширского кота на капоте. Все же мой спортивный автомобиль по сравнению с этим угловатым внедорожником по проходимости и, самое главное, в защите проигрывает. Нам ведь еще по улицам города ехать, пробиваясь через ряды демонов. Алиса, надо же, собиралась сесть за руль, но я аккуратно ее прихватил сзади, забрал ключи и подтолкнул под пятую точку, отправил оббегать машину к пассажирскому сиденью. Свои водительские навыки с памятного таранового зона задним бампером девушка серьезно улучшила, но сейчас, наверное, все же лучше мне за руль. Когда мы оказались в салоне, когда хлопнули двери, я увидел наверху в держателе дробовик. «Это хорошо, эта штука нужная». У нас в каждой машине отряда по правилам есть оружие. И хорошо, что Алиса не играет в исключение из правил. Я вытащил короткий массивный дробовик, убедился, что заряжен, опустил оружие между сиденьями так что рукоять мне в бедро упирается. Так удобнее и доставать быстрее, чем сверху. В этот момент асфальт под машиной ощутимо просел. Я завел и сразу тронулся, чувствуя, как еду немного под уклон. Часть парковки, на которой мы находились, Начала сваливаться в расширяющуюся расщелину формирующегося разлома. Посмотрел в зеркало. Так и есть. Алиса, кстати, тоже назад посмотрела, обернувшись. Зря смотрела, потому что сразу закричала от страха. На стоянке уже хаотично маневрировала несколько машин, сбившихся в пробку. Немудрствуя лукаво, я перескочил через поребрик и выскочил на газон. Я жал на газ, разгоняя машину, спеша как можно быстрее покинуть место адского светопреставления. На юг, на юг туда, где располагается база отряда и где относительно чистое от алого сияния небо. Выезжая на дорогу, я увидел, сначала услышал, как справа от нас рушится мост через реку Блэк Уориор. Огромные опоры сейчас складывались, как картонный домик, полотно дороги разваливалось, с него вниз летели машины. Совсем недалеко от нас мелькнула красная кабина грузовика, полетевшая в реку. Контейнер на полуприцепе остался стоять на устоявшей секции. Простоял недолго, последние две опоры медленно начали разваливаться, и огромный пролет с грохотом рухнул вниз. И я резко нажал на тормоз, одна из опор моста валилась прямо перед нами, перегораживая дорогу, и рухнула метрах в двухстах, подняв столбы пыли. По лобовому стеклу застучали мелкие камешки. Взвизгнувшая Алиса дернулась на ремне, очень уж я резко затормозил. Поехал было задом и назад, но почти сразу так же резко остановился, так что Алису откинула на спинку кресла. А затормозил я потому, что позади нас, из открывающегося разлома, словно из врат ада, летели багряные брызги лавы. В небе над мостом разверзался багряный портал, из которого стаи полетели крылатые твари. Гарпи, понял я, увидев, как одна из них спикировав снизу, отрывает голову убегающей прочь пожилой женщине. Машина стояла капотом по направлению прямо на юг, куда нам и нужно сейчас, в ту сторону, где расположен лагерь отряда. Прямо перед нами, совсем недалеко, Гарпия терзала труп убитой женщины. Но я на это не смотрел, наклонившись к Алисе в ее боковое стекло, глядя на портал, из которого в этот миг вылетали Гарпии. Испуганная Алиса что-то кричала и даже молотила мне по плечам, умоляя ехать, но я не обращал на нее внимания. Не смотрел я и на то, как из портала продолжали вылетать крылатые твари. Мимо в этот момент пролетел военный вертолет, винтами нарубивший нескольких, но сразу десяток облепили машину, которая, заваливаясь набок, исчезла в густой пелене пары над рекой, после чего с другого берега послышался звук взрыва. Я же, все эти долгие, вечно длящиеся несколько мгновений, продолжал смотреть направо. Туда, где зарухнувшими пролетами моста, видел точку фокуса открывающегося портала, его якорь. Я ни разу не видел ничего подобного вживую, но я знаю и понимаю, что именно там сейчас происходит. Все же во мне вместе с чужой сущностью живут и чужие воспоминания, так что я прекрасно понимал назначение смерти из энергетических жгутов, на окончании которого цветком раскрылся зев портала». Каждый открытый портал – это не только место выхода, но и проводник энергии, благодаря которой сейчас создаются фундаменты под места силы. Основание смерча я не видел, оно находилось за разрушенным мостом в парке на берегу реки, скрытым от меня складками местности и обломками обрушившихся опор пролетов. Портал, из которого летели гарпии, закрылся, поток крылатых тварей прекратился, но силовой кокон остался на месте. Изгибающийся смерч, который крутился как веревка на ветру, вдруг выровнялся, и многочисленные энергетические жгуты сплелись в подобие огромного обелиска, который сейчас наливался силой. Еще немного, и на месте этой энергетической конструкции окажется место силы, одно из десятка, после чего здесь откроется прямая и широкая дорога в другой мир. Еще несколько минут, и здесь будет создана точка опоры открывающегося разлома, который, когда появится, скроется под пеленой, и это место станет территорией демонов. Картина с создаваемым обелиском вдруг исчезла из поля зрения. Все пространство вокруг оказалось поглощенным белесой пеленой. Трещина разлома полностью дошла до реки, и уже не отдельные ручейки лавы, а широкие потоки адского пламени встретились с водой. Алиса все еще кричала, недоумевая, почему мы стоим. Я нажал на газ, разворачиваясь и, подкатывая к стоящему на стоянке Кугуару, неожиданно целому и чистому среди булыжников части обрушившегося здания гостиницы, даже не заметил, как она сложилась. Достал из кармана ключ от Кугуара, отдал его Алисе, ну, как отдал, резко вытянув руку, хлопнул ладонью вместе с ключом ей по груди, частично приведя в чувство. «Садись и уезжай!» «Да, да, на моей!» Махнул я рукой. «Давай, давай, быстрее, если хочешь жить!» Алиса сначала слабо поняла, что я от нее хочу, но когда я сначала крепко ее поцеловал, чтобы немного перестроить восприятие, а после довольно неаккуратно вытолкнул из машины, догадалась, что дальше я еду один. «В машину, быстрее! крикнул я на девушку. Потерял лишнюю секунду, чтобы проконтролировать, но все же остался, увидел, как она села в кугуар, после этого напрочь про Алису забыл, выкрутил руль и нажал на педаль, объезжая обломки опоры пролетов а также упавшие с моста машины. Все вокруг в густом тумане, видимость метров 30 вперед не больше, но могло быть и хуже. Главное направление, куда ехать, понимаю. Проехал между двумя машинами, которые пришлось немного растолкать. Перепрыгнув по бордюрам дороги, обогнул место с вывернутыми из земли опорами. Дальше уже ехал по зеленому газону. Впереди парк среди холмов, в центре которого сейчас наливался энергии обелиск формирующегося места силы. Я действовал без особого плана, скорее на чужих инстинктах. Как и бывало до этого, демоническая сущность взяла верх и тянула меня вперед. При этом разумом я понимал правильность происходящего. Если место силы будет сформировано, то все происходящее сейчас покажется самыми настоящими цветочками. Гелентваген снес какой-то появившийся вдруг на пути сетчатый забор, и я оказался в городском парке главной достопримечательности города с открытым амфитеатром в центре. Мы сюда с Дэвидом и Ульяной ходили на концерт недавно, так что место это я хорошо знал. Раскинулся парк по нескольким холмам, на склон одного из которых, сминая декоративные кусты, ограждающие дорожки, я сейчас и взбирался. Колеса рыли мягкую землю, но Гелендваген хорошо тянул, все разгоняясь». Мимо мелькнула компания из нескольких человек, которых рвали демонические твари, напоминавшие вставших на удлинившиеся лапы стремительных крокодилов, у которых с клыков капала огненная слюна. Адские гончие. На меня, увидев, кинулись сразу несколько. Быстрые зубастые твари, одна приземлилась прямо на капот, когтями прошив металл, вторая вцепилась зубами в переднюю стойку, так что лобовое стекло трещинами пошло. Я педаль газа так и не отпускал, ехал вперед, не останавливаясь. Не видел, правда, куда еду, но это не сильно важно. Тварь на капоте замахнулась когтистой лапой, но я уже схватил дробовик, упер его в стекло и нажал на спуск. Грохотом выстрела стеганула по ушам, но гончая вместе с лобовым стеклом с капота исчезла. От нее только длинный вырванный коготь в стойке остался торчать. Вторая адская гончая в этот же момент рывком закинула себя на капот. Передергиваться въем не было некогда и неудобно. Счет шел даже не на секунды, поэтому я отпустил упавший вниз дробовик и вытянул вперед руку, просто поворачивая перстень на пальце и вызывая меч из пространственного кармана. Материализовавшееся лезвие вошло прямо в пасть твари, на меня брызнуло каплями обжигающей раскаленной слюны. Вильнув рулем, я сбросил тварь с капота этим маневром снеся парковую скамейку, одновременно поворачивая перстень на пальце убирая меч с глаз в пространственный карман. Я по-прежнему быстро ехал, но куда так и не видел. Туман от парящей, выкипающей реки становился все гуще, и чем ближе приближался к открытому амфитеатру парка, тем ниже становилась видимость, уже около нулевая, так что я ехал, держа направление в сторону формирующегося обелиска. Внутри уже давно все выстудило привычным ледяным спокойствием. У меня сейчас была всего лишь одна цель – добраться до места ритуала раньше, чем место силы будет создано. Гелитваген вновь полез на небольшую горку, при этом я въехал в группу адских гончих Заскрежетали зубы по металлу, мелькнули в боковом стекле когтистые лапы и хвост. Нескольких гончих я задавил. Машина подпрыгнула, а я понял, что почти приехал. Только что выбрался на вершину трибуны. Сминая невысокое ограждение и болтаясь внутри козлящего гелендвагена, поскакал вниз, съезжая по ступенчатым скамьям. Удивленно понял, что оказывается я пристегнут, и только это помогло мне сейчас не попробовать головой пробить крышу. Скатившись с трибуны открытого амфитеатра вниз, прямо перед собой увидел защитный купол, ограждающий открытую сцену. Именно там, на сцене, сейчас происходило создание фундамента места силы. Именно оттуда ввысь поднимался контур наливающегося энергии каркаса будущего обелиска. Судя по призрачному мерцанию завеса, магический купол перед амфитеатром многослойный, защитой от самых разных вариантов проникновения. Не знаю, по каким именно параметрам выстроена защита купола возводимого обелиска, но защиту я преодолел. С трудом, словно в замедленной съемке, наблюдал, как сминается капот машины, ударившийся в призрачную завесу, как брызгает стекло разбитых фар, как метается свет по окутывающим купол клубам белесого тумана. Меня вновь дернуло на ремне, а через мгновение я миновал границу защитного купола. Краем глаза успел увидеть отлетающий прочь бампер, решетку радиатора и неожиданно колесо. Меня приложило весьма ощутимо, как будто упругой воздушной волной и я на мгновение отключился. Но только на мгновение. Почти сразу открыл глаза и понял, что оказался словно под стеклянным колпаком. Купол защищал сцену амфитеатра не только от проникновения, но и от накрывающей все вокруг пелены белесого тумана. Я, как из плохой графики, в HD-разрешение переключился. Даже несмотря на то, что Гелентваген летел вперед, скособочившись и накренившись, я успел обратить внимание на происходящее вокруг. Зрелище отвратное, вокруг сцены словно широкие корни, Копошаться живым ковром черной змеи мрака, вперемешку с телами, принесенных в жертву людей. Рядом с создаваемым местом силы на равном удалении стоят девять колдунов-культистов в узнаваемых черных мантиях. Они, все девять, сейчас направляли потоки энергии, напитывая ей конструкцию будущего обелиска. Одну из этих фигур, одного из культистов, на запасе набранного хода я избил. Словно звук огромной лопнувшей струны ударил по ушам, Фигуру колдуна из поля зрения смело. Гелентваген протащила чуть дальше по земле, и машина остановилась, прямо перед следующим колдуном в круге. Отпущенная сбитым культистом нить энергетического потока закрутилась, словно натянутая резинка, сорвавшись с высокой вершины каркаса, который еще не превратился в обелиск. Сорванный жгут силы попытался поймать тот колдун, что стоял прямо передо мной, неудачно. Его вдруг унесло из поля зрения. Причем быстро унесло, со скоростью, недоступной человеческому зрению. Ноги колдуна остались стоять, а вот верхняя половина туловища куда-то улетела. Из места среза фонтаном вверх хлынула не кровь, а самая настоящая тьма. Третий колдун, следующий в круге, уже обернулся. Обуздать два ставших бесхозными жгута энергии он даже не пытался, обратил все свое внимание на меня. Глядя в черные глаза, из которых текли слезы жидкой тьмы, я невольно выругался. Непослушной рукой приложила меня все-таки ощутимо, попытался расстегнуть пряжку ремня. Нужную кнопку нащупать не получалось, а внутри поднималось осознание того, что я не успеваю выпрыгнуть на улицу. Похоже, здесь мне и придет. В момент, когда я подумал, что положение крайне сложное... Фигура смотрящего на меня культиста превратилась в красно-черную взвесь, мелкими брызгами разлетаясь по сторонам. Следом лопнули четвертый, пятый, а остальных вообще не брызгами, а влажной пылью разметало, как большие кляксы в воздухе повисли. Вот это мне нравится. Вот на это мы с удовольствием смотрим. Пошла жара. То, что я снес одного из удерживающих энергетический каркас колдунов, нарушило процесс создания места силы. Сейчас высвобождаемая энергия хлынула будто вода через разрушенную плотину. Силовые линии взметнулись вверх, нарушая стройную энергетическую конструкцию обелиска, при этом звук вокруг как будто выключило. Это раздался гром, после которого я оглох, слыша только громкий звон в ушах. Не сразу до меня дошло, что случилось. Выплеск отката сорванного ритуала оказался настолько силен, что земля вдруг вздыбилась, А гелентваген словно ударом воздушного молота стремительно унесло прочь, как шарик для губ, по которому клюшкой ударили. Вернее, нет, как камень сложит ребушета. Удара как такового я не почувствовал, просто ощутил перегрузку от стремительного старта. Пряжку ремня безопасности я, кстати, расстегнуть так и не успел, поэтому остался сидеть на месте и слезящимися от ветра глазами смотрел, как крутится вокруг меня белесая пелена тумана. Гелендваген, будто катапульты подкинутый, вздыбившейся землей летел, вращаясь, как тарелка для фрисби. Не очень понятно, куда я летел, но эта проблема решилась меньше, чем через секунду. Я выскочил из туманной взвеси, осознав себя на высоте птичьего полета. Вращалась машина в горизонтальной плоскости, так что я довольно комфортно наблюдал происходящее, словно обзорная экскурсия по эпицентру конца света. В красном небесном сиянии. Я сейчас хорошо видел, как взметаются ввысь из русла реки языки адского пламени, постепенно застывая каменными сталагмитами, создавая шипастую гряду. Видел, как схлопываются порталы, как разбегаются стаи демонов по окрестностям. Пока Гелендваген летел, замедляя вращение, я еще успел заметить, как на месте смерчи на горизонте, под черной тучей, поднимаются грибы ядерных взрывов. Не знаю, ракеты ли это прилетели от реагирующих на угрозу военных, либо создаваемые места силы начали разрушаться после выплеска энергии от моих действий. Это не главное. Глядя, как вдали вспухают взрывы, я понял, что пошла цепная реакция. В момент создания мест силы используется слишком много энергии, и мои или не только мои действия прервали процесс». Взрывы, выжженная земля, локальный апокалипсис здесь будет. Разлома не будет. При этом чужие знания, полученные в другом мире, говорили мне, что здесь, на земле, последствия еще не страшные, а вот то, что происходит сейчас на осколке, где собраны основные энергетические мощности для прорыва ткани реальности, мне, наверное, даже и не представить. Впрочем, думал обо всем об этом фоном, потому что моя обзорная экскурсия продолжалась, причем довольно насыщенно. Сначала я влетел в толпу хлопающих крыльями гарпий, сбив сразу несколько, после успел помахать рукой пилоту вертолета, который пролетал мимо. Не факт, что пилот меня заметил. Именно рядом с его винтокрылой машиной кружили гарпии, которых мое появление застало врасплох. Вертолеты гарпи исчезли из вида... Сразу два воздушных столкновения остановили вращение машины и летел я теперь прямо. Пессимист говорит: я падаю, а оптимист я лечу. Вот увидев, куда лечу, из оптимиста я довольно быстро превратился в пессимиста. Послышался громкий скрежет, и перед глазами вдруг возникла широкая улыбка чеширского кота. Воздушным потоком смятый капот вырвало из креплений и подняло, закрывая мне обзор. Вместе с этой улыбкой Я и прилетел в конец пути. Упал, вернее.